ЖИЗНЬ В АЛЬТЕРНАТИВНОМ МИРЕ С НУЛЯ Данная рода Беллинтензирована компанией Staricomics, приобрести второй том можно на их официальном сайте, ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Глава 5 часть 1 Субару не заметил, когда именно сознание вернулось к нему. В ушах звучал шум проливного дождя. Перед глазами мелькали красные и белые пятна, и в этот момент мир казался ему отражением в кривом зеркале. Ни чувствуя ни рук, ни ног, он устошно закричал, словно кто-то раскалёнными щипцами вытягивал его внутренности, а затем яростно забился, дёргая конечностями, будто бы в попытке сбросить охватившее его оцепенение. «Да что же это происходит?» – задумывался он. «Адская боль в ноге, раны по всему телу от тяжёлой цепи уже наконец-то исчезли. Он потерял море крови, он потерял жизнь. Его не должно было уже быть на этом свете». Пусть умирать он не хотел. И боли ему оточертела. Все эти мучения, страдания, тоска и страх. Он хотел все забыть. Забыть все, что он видел. Все, что он слышал. Все, что он чувствовал. Что это? Какой-то звук. Будто бы чей-то голос. Будто бы кто-то отчаянно пытается усмирить дикого зверя. Не могу понять, что он говорит. Что? Да и мне не интересно. Какая разница, помнится, будет еще больше, потому что это ведь ничего не меняет. Тем не менее, мир вокруг него потихоньку приобретал прежние очертания. Возвращая свои цвета и звуки, Субару почувствовал, как по венам и артериям вновь бежит кровь, оживляя изнеможденный организм. Рука вдруг ударила обо что-то твердое, и на тыльной стороне ладони образовалась кровоточная ссатина. Точная игла. Мозг пронзила осная боль, и крики в его ушах стали немного тише. И вдруг до него дошло. Кто-то держал его за руку, крепко охватив за запястье, а другой навалился на ноги, не давая ему шевелиться. Когда зрение вернулось, прямо над ним нависался тот же знакомый белый потолок. Он обнаружил, что лежит на мягкой кровати. Субару шумно выдохнул, казалось, что в закостеневшем теле не осталось ни капли сил. «Дорогой гость, вы уже успокоились?» «Дорогой гость, вы закончили буянить?» Когда знакомые голоса достигли уши Субару, комнату снова огласил тошный крик.